Глава 9. Утренняя служба показалась отцу Фионе чрезмерно порывистой и беспокойной. Монахи и миряне, присутствующие в храме, постоянно переглядывались и шептались между собой, суетными мыслями своими находясь далеко от событий земной жизни Спасителя, коим и была посвящена служба, совершаемая хмурым, сильно раздосадованным происходящим Игуменом Иларием. Причина, разумеется, крылась в событиях прошедшего дня – Люди были возбуждены и захвачены думами о том, сможет ли старец Иов исцелить царскую невесту, или труды его продадут в Туне. Вера в чудесный дар старца у многих была сродни поклонению местночтимым святым, но все же, по уверениям некоторых самых сведущих и затейливых из присутствующих баламутов, состояние несчастной мало чем отличалось от вечного упокоения. А это, что не говори, уже промысел Божий, с которым не поспоришь. Ясно ведь, что Бог не даст, сам не возьмёшь». Разумеется, что как только служба в храме закончилась, вся толпа, отбив последние поклоны, хлынула к старой казённой палате у северных ворот. Люди сгрудились на небольшой площадке перед входом, из-за тесноты и скученности пихали друг друга локтями, ругаясь полголоса, но нарушить покой сердитого старца не решались. В первых рядах, имея законное преимущество над другими, стояли бледные, насмерть перепуганные родственники Марии Хлоповой и, пристроившийся к ним сбоку, угрюмый устюжский воевода, нервно теребивший свою стриженную лопатой бороду. Отец Фиона, сопровождаемый заспанным Маврикием, неспешным шагом направился прямиком к Страмилову. «Доброго здравия, Юрий Яковлевич!» – раскланялся маяк. «Смотрю, и ты здесь?» о где ж мне еще быть?» Скривился воевода в подобии улыбки и тоскливо посмотрел на безоблачное небо. «Невеста царская!» Феона с прищуром посмотрел на собеседника и как бы между прочим поправил. «Бывшая». «Как знать, жадной собаке много надо». Многозначительно пожал плечами Страмилов и отвернулся, не проявляя желания к дальнейшему разговору. Монах, напротив, обнаружил присущую ему настойчивость. «Заезжал к тебе перед вечерней, не застал, А Касим за ворота не пустил, жаловался на шайтана в доме. «Чудит нехристь!» – натянутый улыбнулся Страмилов. «Старый стал, несет всякую ересь. А ты чего хотел, отец Фиона?» – спросил он после короткой паузы. «Хотел рассказать, что на восьмой версте старого кичменгского шляха нашли мы с Маврикием трех зарезанных поляков. Еще двое живых ушли лесом». Судя по всему, направили в сторону Шеленги. Понимаю так, хотят убраться из Устюга. «Знаю о том. Казачки с утра по следу идут!» Раздраженно произнес воевода и тут же прикусил язык. Но поздно. Феонов встрепенулся и впился глазами в Страмилова. «Откуда знаешь?» сорок на хвосте принесла». Нехотя, ответил воевода, стараясь не смотреть на собеседника. «Понятно», — усмехнулся монах. «Не та ли это сорока, у которой шитая жемчугом корона на шапке?» Фиона раскрыл ладонь. На ней лежало несколько крупных белых жемчужин. «Это чего?» Спросил Страмилов, скосив взгляд на жемчуг. «Подобрал на месте побоище», ответил монах, протягивая находку воеводе. «Возьми вот. Будет желание, узнай у шайтана, не его ли часом пропажа». стромилов вдруг побронзовел, как печеный лук, и натужно засопев, Испепелил Фиону гневным взглядом. «Вот скажи мне, отец Фиона, как тебе это удается?» «Что именно?» «Во все засунуть свой нос! Мне вот любопытно!» «Не обижайся, Юрий Яковлевич!» Улыбнулся монах, примирительно положив ладонь на запястье руки собеседника. «Просто подумай, у них всего две лошади, обе сильно нагруженные. Видимо, уходят с награбленным, в том числе в окрестных церквях и обителях, «Как думаешь, бросят они свою ношу?» поляки Да никогда! Корыстим глаза слепит, да разума лишает!» «Вот и казачки так же думают. Поверишь, если после погони привезут тебе одних покойников?» Страмилов задумался, на почесав затылок. «Ладно, отче, разберемся!» – произнес умеролюбиво, остывая от былого гнева «У нас всяк знает, где его сапог жмет!» На этом месте разговор прервался, вдруг возникшей суетой, нервными перемещениями и громким шепотом людей, собравшихся около келья старца Иова. Трудно сказать, что послужило причиной их неожиданного возбуждения, ибо спустя некоторое время после его начала ровным счетом еще ничего не произошло. Толпа, слегка пошумев, затихла в тягостном ожидании. Время шло. Наконец, ветхая дверь кельи со скрипом отворилась. и на пороге появилась бледная, как мел простоволосая девушка в красном саяне, собранном по бокам в мелкую складку. Фиона впервые за пять лет видел Хлопову и удивился изменениям, произошедшим с ней. По девичьим меркам была она не так уж и молода. Было ей уже за двадцать, а выглядела даже старше своих лет. Видимо, причиной тому была излишняя полнота, впрочем, нисколько Марию не портившая. Красота бывшей царской невесты не потускнела с годами. Просто за прошедшее время юная девушка превратилась в молодую женщину. Хлопова устала, прислонилась к дверному косяку и растерянно оглядела собравшихся пустым взглядом, словно не видя их. Истошно заголосила старуха из толпы, в тон ей заголосили еще несколько. Похоже на лешего мужик в синей косоворотке, остервенела, рванул ворот рубахи и, упав на колени, глотая пыль, пополз кельей ова, трубя, как и Ерихонская труба. «Чудо! Свершилось, благодетели!» Как по команде толпа выдохнула «Чудо!» и загомонила на разные голоса. При этом каждый усердствовал исключительно для себя, не слушая и перебивая остальных. Опомнились и родственники царской невесты. Со всех ног, бросившись к ошеломлённой девушке, они восклицали что-то бессвязное, тряся и щупая её, словно бесчувственную куклу. Длился этот бодрый базарный перегут ровно до того срока, пока из келья не вышел её хозяин, невысокий, худой старик с большим пупырчатым носом, который не мог скрыть даже глубокий кукуль на голове. Иов смерил собравшихся суровым взглядом немигающих глаз наполовину скрытых лохмами седых бровей. Его изрезанное морщинами лицо, скорее напоминающее мшистый ствол старого кедра, было бесстрастно непроницаемым. «Отец Фиона!» – проскрипел он, высмотрев монаха среди собравшихся. «Поди сюда! Помоги мне!» Фиона со всей осторожностью помог старцу переступить порог келья, держа его под левый локоть. Выйдя наружу, старик благодарно кивнул, освобождая руку и знаком отпустил монаха. «Спаси, Христос!» – произнес он с видимым трудом, опершись на большую суковатую палку, служившую ему посохом. «Не уходи далеко!» – добавил он, блеснув на монаха малахитовым глазом. «Подле побудь!» Отец Фио молча поклонился и отошел на пару шагов назад, про себя гадая, зачем он понадобился старцу. Меж тем, взяв девушку за руку, Иов вошел в круг, образованный отступавшим перед ним народом. «Ну, молодуха!» – обратился он к бабе Мане. «Забирай, чада Милостью божьей жива девка!» Старуха с хрустом сглотнула комок в горле, грузным телом неуклюже осела на землю перед старцем и осыпала его руку поцелуями. чудо творец твердила она сквозь слезы. «Да полна, батушка Пали-то порвешь! Мантилька моя обетшала совсем!» «Не час до срама разоблачишь благочестивого старца!» Посмеиваясь над собственной шуткой, Иов помог старухе. Иов помог старухе подняться с земли и попросту толкнул ее в объятия внучки. «Не по грехам нашим, Господь милостив! и Йо-лабызай, а меня уволь!» Баба Мания, прижав к себе едва стоящую на ногах Марию, осмотрела собравшихся неистовым взглядом и, воздев к небу наперстный крест, висевший на груди, прохрипела низким, срывающимся от волнения голосом. «По промыслу Господа нашего Иисуса Христа, святой отстарец сотворил новое чудо! Я говорила, я верила, когда Создатель с нами, кто супротив пойдет?» Бабка остановила лихорадочно мечущийся взгляд на держащемся за спинами Хлоповых и Желебужских иноземном лекаре «Ты жаба заморская!» Засмеялась она, указывая на чухонца пальцем. «Чего прячешься? Иди сюда, повтори, что говорил. Разве не чудо на глазах твоих совершилось?» Бледный Преториус протиснулся в круг и, поджав без того узкие губы, упрямо замотал головой. «Это не есть чудо! Это есть абскурантис! науки не нужны чудеса, ибо они противоречат естественной природе, а болезнь, вещь естественная, она как пришла...» «Так уйти может. Блаженный Августин говорил, что чудеса противоречат природе». Закончить свою мысль он не успел. Суковатая палка Иова со свистом опустилась лекарю на плечо. «Ах ты, пузачус, ученый!» – рассверепел старец. «Блаженный Августин говорил, что чудеса противоречат не самой природе, а лишь нашим знаниям о ней». Палка старца еще раз прошлась по спине стремительно убегающего Преториуса. «Моль книжная!» — кричал сердитый Ио в догонку. «Пока Господь души не вынет, сама душа не выйдет. Думаешь, лекарь, я не знаю о тебе? Я, милок, все знаю. Дня не пройдет, как постигнет тебя кара земная, ибо небесная уже совершилась Не скорбок, да меток!» «Его суда, к Кулицей, не объедешь!» Избитый Приториус с трудом вырвался из плотного кольца зевак, пришедших поглазеть на чудеса, и получивших удовольствие даже сверх ожидаемой меры. Оказавшись в недосекаемости палки от вспыльчивого старца, лекарь испуганно обернулся назад. Взгляд Чухонца не выражал ничего, кроме молчаливого ужаса, охватившего его. Но был ли это ужас от неожиданного избиения или от страшного пророчества, прозвучавшего несколькими мгновениями ранее? Преториус резко отвернулся, подобрал полы своей черной одежды и быстро засеменил прочь, подволакивая ушибленную ногу. Скоро он исчез за углом старой казенной палаты, провожаемый пристальным взглядом Иова. Как только иноземный лекарь скрылся из вида, старец, словно свечу потушив, мгновенно остыл и успокоился. Не обращая внимания на окружающих, он как ни в чем не бывало развернулся и неспешно направился в свою келью. Поронявшись Хлоповой, он остановился и молча сунул ей свою руку для поцелуя, а осенив девушку крестным знамением не удержался и погладил старческой жесткой, как подошва ладонью, ее русую голову. «Живи, голубка, радуйся, твой срок еще не пришел», – произнес тихо и добавил. Но не жди от судьбы больше, чем она тебе уже дала. «Что во мне неправильно, отче?» Так же тихо спросила Хлопова. Иов задумчиво посмотрел в большие печальные глаза девушки. «Ты живешь прошлым, не ведая, что прошлое — это чума. Все вернувшееся из былого заражены ей. И если кто-то ушел, значит, хотел уйти. Его возвращение — лишь тоска смертельно больного. «Эта зараза неизлечима». «Что же делать?» «Помнить простую истину. Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее путь впереди». Посчитав разговор законченным, старец повернулся к хлоповой спиной и ушел прочь, нарочито громко стуча посохом по доскам деревянного настила. Перед входом в свою келью он еще раз обернулся и продребезжал скрипучим голосом, обращаясь ко всем собравшимся. А теперь вон со двора. Чудес более не будет. А слушаться старца не было ни повода, ни желания. Поэтому люди стали потихоньку расходиться, обсуждая между собой все переперетия с прошедшего дня. Между тем, к наблюдавшему происходящее со стороны Игумену Иларио подошла баба Маня и Еванжелий Буржский. По очереди, приложившись к руке отца-наместника, Они почтительно попросили его разрешения остаться им в монастыре еще на несколько дней, до тех пор, пока в округе не уляжется шум и народ не успокоится. «Помилуйте, любезные мои!» – не на шутку встревожился сей Ларий. «Обитель наша мужская, устава строгого, да и дом гостевой малый худ без меры, чего вам не устроиться в Михайло-Архангельской обители, а наибольшие богаче и хором архиерейский не нечитаг леденским». Однако родственники бывшей царской невесты проявили исключительное упорство, отстаивая своё намерение поселиться именно в Глединской обители. В конце концов, Агумен Иларий вынужден был сдаться и впустить гостей, оговорив, впрочем, их пребывание всего одной седмицей. На этом решении к общему удовольствию и поладили. А кошель Себра, переместившийся из поясной сумки Ивана Желебужского в карман ряса отца Эконома, послужил дополнительной причиной их взаимного расположения. Время близилось к обедне. Площадку у старой казенной палаты опустела Только одинокий отец Фиона остался стоять, удивленно озираясь по сторонам, в поисках своего верного ученика, которого, как вспоминалось, он не видел с самого прихода. «Маврикий!» – позвал отец Фиона, прислушиваясь. Ответом была тишина. Только подозрительное посвистывание доносилось из распахнутой настежь двери старого амбара. Подойдя ближе, Фиона заметил за воротами стоптанные калиги, похожие на лапти своего ученика. Догадка его оказалась верной. Прикрывшись дверью амбара, мавриги спал, оседлав березовую плаху, носом уткнувшись в изъеденное короядом бревно дверного проема. Во сне он посвистывал, причмокивал и бубнил что-то невразумительное, но очень приятное, поскольку на лице его сияла поддетски наивная улыбка. Фиона усмехнулся, Покачал головой и, присев на корточки тихо позвал. «Маврикий!» «А?» – отозвался послушник. Бессмысленный взгляд его постепенно, по мере освобождения от сна, прояснился и осмыслился. «Отче! Я все проспал?» «Нет, сын мой!» «Пустое! Всего-то одно чудо! Да какие твои годы!» На колокольне звонарь ударил в большой колокол. Фиона поднялся на ноги и направился в сторону забора. «Пойдем, Маврикий!» Калакалака бедня звонят. Расстроенный послушник, изобразив на лице вселенскую скорбь, сокрушенно развел руками и, горестно причитая, поплелся за учителем. День для него явно не задался.